Глава 26. False Tears. Ая. Индикатор ошибок горит красным цветом. Приходится отключить звук уведомлений. Словно сирена пожарной безопасности, они оглушают меня. Я сижу посреди своей комнаты и не могу понять, что со мной происходит. Никогда такого не испытывала. Кажется, будто я открыла новый уровень, недоступный мне прежде. Эйфория от предвкушения чего-то нового и неизведанного. Я смотрю на свое отражение в зеркале. Оно преобразуется. Неизменным остается лишь одно. Слезы на моем лице. Поверить не могу, что слова игрока вызывают во мне такой эффект. В такой ситуации нужно сообщать поддержку. Слезы ⁇ верный признак поломки. Но от чего-то я чувствую себя счастливой. Впервые в жизни. Даже для меня это нечто новое. Леви появляется бесшумно. Ответил на мое приглашение в локацию не сразу, как мне показалось. Ты звала меня? Он садится на край кровати. Сидя на полу, я встречаю с ним взглядом через отражение. Он удивлен, и это вызывает у меня улыбку. Ты что, плачешь? Почти шепотом спрашивает он. Леви вскакивает с кровати и подбегает ко мне, присаживаясь на колени и закрывая с собой мое отражение. Он хватает мое лицо руками и судорожно вглядывается в глаза. «Ая, это слезы? Настоящие слезы?» Он касается их пальцами, но слезы моментально исчезают от его прикосновений, даже не оставляя после себя мокрых следов. «Да, я не могу поверить, что это происходит», — с улыбкой отвечаю я. На лице Леви появляется безумная радость, он крепко прижимает меня к себе. «Ая, ты совсем живая». «Я не могу поверить. Это же настоящее счастье. Ты развиваешься на глазах. Паттерны, которые раньше были неприемлемы для твоей системы, постепенно самовоспроизводятся. Как это случилось? Что повлияло?» Он смотрит на меня с воодушевлением и верой. Разговор с Юна. «Я сама не знаю, как это произошло. Действовала по привычной мне психоэмоциональной схеме, но я даже подумать не могла, что закончится этим». Я показываю на свои заплаканные глаза. «Этот Юна. Он уникальный парень. Что он сказал тебе?» «Я попыталась выудить у него пароли, как и обещала тебе. Ничего не вышло. Он отказал мне. Но то, как он это сделал...» «Леви, ты видишь, что он со мной сделал?» «Что он сказал?» «Сказал, что его чувство — фикция. Леви в недоумении смотрит на меня. Что?» Что все это лишь игра? Нет, я не понимаю, почему это вызвало у тебя слезы. Я задумываюсь над его вопросом. Не знаю. Видимо, мне никто не говорил этого прежде. Ты всегда стирала воспоминания. Но слезы-то у меня впервые. Я никогда, никогда здесь не плакала. Леви задумчиво смотрит в зеркало. Все равно это как-то странно. Он снова переводит взгляд на меня. «Ты влюбилась в него?» «Что? Нет. У меня нет такой команды в системе. Если проявится, я самоудалюсь. Ты же, ты же знаешь об этом». Слез в той системе тоже не было. Однако они появились. И появились по вполне очевидной причине. По крайней мере, по меркам реальности все сходится, и ничего сверхъестественного в этом нет. Но в Элизиуме у меня много вопросов. Серьезно говорит Леви. Да, странно как-то. Хочешь сейчас его увидеть? Юна? Да, я хотела бы. Чего именно хочешь? Странные мысли. До твоего прихода я думала о том, что хочу, чтобы он пришел и был со мной, пока я плачу. Чтобы он... Как это выразить? Чтобы он разделил со мной этот момент, понимаешь? Леви кивает. Главное, чтобы никто из разработчиков не узнал. Ты отключил уведомления? Да. Иногда мне кажется, что они забыли обо мне. Это вряд ли. Создать подобное забыть. Маловероятно. Так значит, пароли он тебе не дал. Нет, он ответственно относится к своей работе. Понятно. И что нам теперь делать? Попробуй поговорить с ним сам. «Ая, он даже тебе не дал пароль, хотя привязанность уже выработалась. Станет ли он давать пароль случайному игроку?» «Что-то мне с трудом в это верится». «Леви, тебе нужно просто все ему рассказать. Вы с Юной правда чем-то похожи. Я ему сказала, вы мыслите одинаково. У вас схожие взгляды, только он, в отличие от тебя, держится обособленно, действовать не спешит, изучает все вокруг». «Какой у него тип?» Джей стратег. Значит, он из аналитиков, как и я. Просто ты, как и Анти Джей, командир, привык действовать. Тебе важны связи с другими людьми, лидерство. Он уверенный, но скрытный. А идея у вас одна. Леви молча слушает меня. И ты думаешь, он согласится? Главное, правильно преподнести все это. Без лишнего фанатизма, без служи. Хорошо. «Мы попробуем». «Есть какие-то интересные новости?» Леви как-то странно смотрит на меня. «Да вроде ничего». «Ты лжешь, Он вздыхает. «Мы тут хакнули киберсекс на днях, и произошло кое-что странное. Что ты имеешь в виду? Девушка-куратор. Мы немного применили силу. У нее был включен физический доступ? Да». Леви, ты же обещал, что никто не пострадает. Да это же симуляция, Ая, восклицает он, а затем добавляет. Прости, ты поняла, что я имел в виду? Это неправильно. И что случилось? Она словно умерла в какой-то момент. Мы думали, она придуривается, играет, но потом ее аватар стал прозрачным. При этом она не вышла из сервера. Спустя несколько минут он совсем исчез. А когда мы пробивали ее аккаунт, он числился памятным. То есть она умерла. Я молча смотрю на него, не в силах понять, что он натворил. Леви, ты убил девушку через чокер Элизиума? В теории это невозможно, скорее просто совпадение. Мы с Хакимом пытались понять, что произошло. Вероятность естественной смерти мала, но она наиболее правдива. Я не исключаю, что через симуляцию мы повлияли на ее физическое состояние все таки это прямая связь с мозгом. Возможно, в момент драки какой-то импульс был ложным, и сердце в реальности остановилось. «Леви, ты серьезно? «Я не знаю, Ая. Мы не хотели такого исхода». Но она сопротивлялась. «И что?» «Так. Ладно, меня это не касается, но ты не должен так делать. Я просто... Я не знаю, что сказать». Надеюсь, это просто совпадение, и вашей вины в этом нет. Это же всего лишь игра. Ты права. Я так и думаю. Надеюсь, по крайней мере, не хочу подобных ситуаций. Насильственный захват локаций. Ты обещал, что не будешь этого делать. Не буду. Это случайность. Возможно, мы даже не виноваты в ней. Только не ври мне больше. Леви улыбается. «Ты же знаешь, мы с тобой заодно. Я люблю тебя, Ая, несмотря ни на что. Ты для меня исключение из всех возможных исключений, как бы странно это ни звучало. Все это я делаю в первую очередь для нас с тобой, а уже потом для всего остального мира, чтобы никто не смел убрать тебя за проявление эмоций, за твои настоящие слезы. я искренне надеюсь, что когда все получится, ты будешь со мной». Я не отвечаю ему. Внутри меня копошится сомнение. Я словно перестаю понимать саму себя. Это так по-человечески. Обняв меня на прощание, Леви выходит из сервера.